Глава четвертая. Теория заклинаний. Большинство учеников уже сидели на своих местах и весело переговаривались. Внимания на меня никто не обратил. В классе было шумно. Он представлял собой полукруглое помещение с двумя рядами столов и большим учительским посередине. Стены украшали потемневшие от времени картины, изображавшие какие-то сражения. Тут было уютно и тепло, как от живого огня. Впрочем, последний и правда был – Странное синее пламя, лениво танцевавшее в старом камине, украшенном головами горгулий, отбрасывало отблески на стены. В носу сочищало то ли от странного запаха, напоминавшего корицу, то ли от пыли старых книг. Свободное место было только в углу. Туда я и уселась. Беспокойство внутри странным образом отступило. Может, это действие магического огня? Я принялась разглядывать остальные, стараясь сделать это незаметно. Большая часть учеников подростки. Были даже дети. Некоторые из них косились на меня с интересом. Похоже, я действительно тут самая старшая. Скрипнула дверь. В кабинет зашёл белобородый старичок маленького роста. С удивлением узнала его. Тот самый лекарь-дворф, лечивший меня после заклинания князя. Он с лёгкостью юнцав вскочил на трёх ступенчатую лесенку около своего стола и раскрыл огромный том. По классу прокатилось шелестание страниц. Ученики поспешили повторить за учителем и тоже открыли свои книги. Передо мной лежали два учебника: зелёный История магии, и красный Магические войны. Я попыталась открыть зелёный, но не смогла. Тема сегодняшнего урока Легенда о появлении магов в нашем мире, раздался спокойный голос преподавателя. Окинув взглядом в класс, я поняла, что единственная, не смогла открыть учебник. Решила приложить больше силы, навалившись всем телом, и снова попыталась раскрыть книгу. Безрезультатно, страницы как будто склеены. Послышался весёлый смешок. Сидявший рядом девчушка с огромной копной каштановых волос поддвинулась ко мне и прошептала: "Эта магическая книга, её надо сначала попросить". "Что? Ну, про себя попроси её поделиться с тобой знаниями". Я уставилась на собеседницу, подозревая, что меня разыгрывают. Она, кажется, уловила мою недоверчивость и добавила: Это специальные чары, чтобы ученики не портели книги. Наколякай что-то на странице или не приведи великая вырежь пару листов, и всё, что всё. Ну всё, книги во всей фибране затаят на тебя зло, и потом сколько ни умоляй, больше не откроются. Придётся идти в библиотеку с чистосердечным раскаянием, и даже после этого каждый раз, когда возьмёшь книги, они будут открываться на странице с каким-нибудь ругательством в твой адрес. Эта перспектива меня повеселила. Послушав такие девчушку, я произнесла про себя: Откройся, пожалуйста, поделись со мной знаниями, обещаю быть аккуратной и не рисовать на твоих страницах. Книга тут же сама открылась на странице с заголовком Легенды магии. Спасибо, прошептал я сразу и книге и соседке. Девчушка улыбнулась и вернулась на своё место. Итак, если все открыли учебники, продолжим, спокойно обратился дворф к классу. Я, как воробушек, ожело голову в плечи, понимая, что речь обо мне. Легенда гласит, что существовал кристалл высшей магии, который прародитель расколол на пять равных частей. Мы их называем первокристаллы. Один нашли орки, второй — эльфы, третий — люди, четвертый — гномы. Пятый же считался утерянным долгое время, пока из него не появились оборотни и драгоны. Считается, что последние рождены самой магией. Они в чистом виде ею не обладают, однако все без исключения имеют врожденную защиту от большинства подвидов магии. Что это означает? На первой парте мальчишка Зим восьми тут же вскинул руку. Остальные даже не стали пытаться. «Прошу август». Это означает, что драгоны, как и оборотни, не имеют магического потенциала. И еще их можно сдержать магическими заклинаниями, но почти невозможно ими убить. Ты, как всегда, прав. Дворф спустился с лесенки и стал расхаживать около камина, туда-сюда рассказывая дальше. Как первый кристалл использовали орки, доселе неизвестно, но судя по тому, что среди орков часто встречаются шаманы, целители и реже боевые маги, использовали они его, как и все остальные, для возрождения магического потенциала у своих потомков. Гномы захотели овладеть магией природы, что, как мы знаем, у них получилось. В классе тут же поднялось множество роков. Преподаватель проигнорировал их. Знаю, знаю, вы хотите спросить, как так получилось, что появились дворфы и владелили ранее гномы всей природной магией. Что ж, отвечу. Да, изначально гномы владели всеми подвидами природной магии. Кто перечислит эти подвиды? Не успел Дворф договорить, как рука малыша Августа уже взлетела. Просвети остальных август. Пиромантия – управление огнем. Гидромантия – управление водой. Аэромантия – управление ветром, воздухом и другими газами. Геомантия – управление землей, деревом, камнями и металлами. Криомантия – управление льдом, холодом. Скорговоркой выпалил мальчик. Преподаватель одобрительно кивнул. Однако среди гномов чаще всего рождались одарённые геомантией и криомантией. Как известно, сейчас традиционно гномы владеют только этими подвидами природной магии. Дворфы, потомки гномов, сильны и в других видах магии помимо природной. Август поднял руку, не дождавшись вопроса. Давай, Август, расскажи, какие ещё виды магии доступны дворфам. Дворфы имеют потенциал в магии жизни и арканной магии. Всё верно. Различие в потенциале породил раскол на гномов и дворфов, продолжающийся по сей день, но это тема другого урока. Снова взлетели руки учеников. Спрашивайте, сказал учитель, видимо, догадавшись, о чём будут вопросы. А какой магией обладаете вы? спросила маленькая девочка, сидевшая рядом с Августом, который руку уже не тянул. Видимо, знает ответ. Спрашивать о таком не принято. Желающие поделиться сам расскажут, если сочтёт нужным. Девочка покраснела. Дворф, заметив это, решил её успокоить. Но раз вы спросили, юная леди отвечу. Я специализируюсь на магии жизни. Знаете ли вы, чем характерен данный вид магии? Август, как обычно, поднял руку, на двор смотрел на девочку. Да, маги жизни это целители, робко ответила она. Чуть увереннее. Вы совершенно правы. Только дополню. Помимо целителей, из владеющих этой магией выходят друиды, прекрасные садоводы, повелевающие растениями и природными явлениями. Ладно, продолжим. Следующими свой первый кристалл получили эльфы и овладели всеми видами магии. Светлые эльфы не способны к магии смерти, тёмные эльфы, как раз наоборот, используют только её. Кто назовёт подвиды магии смерти? Август. Давай дадим возможность ещё кому-то ответить. Мальчик обиженно опустил руку. Девчушка рядом, которая мне помогла, смело подняла руку. Пожалуйста, Эйфер, скажи нам, заметил её преподаватель. Магия смерти это некромагия и шаманы. Прекрасно, вы всё знаете. Дайфи, верно, спасибо. Значит, получается, что мы имеем светлых и тёмных эльфов, которые хоть и произошли от одних праотцов, являются разными народами на сегодняшний день. Последними получили свой первый кристалл люди. Пожалуй, я подробнее расскажу о легенде Людеи. Наверное, многие из вас её не слышали. Кристалл был отдан пяти братьям, которые разделили его поровну, и от них пошли человеческие и магические ветвы. Они создали пять княжеств, разделив свои земли на равные части. Прародитель был так поражён их честностью по отношению друг к другу, что, по легенде, преподнёс им ещё один дар. Отныне человек будет одарён всеми видами магии. Так и повелось. Человек единственное живое существо имеящее способности к любому виду магии. К сожалению, со временем два княжества, Монахана и Патава, почти полностью утратили свою магическую силу. В этих княжествах крайне редко рождаются дети с потенциалом. Двор вкинул на меня быстрый взгляд, но, конечно, они рождаются, вот как наш дорогой Август Он родом из Монаханы. К тому же часто это дети с очень сильным магическим потенциалом. Лучшие умы верят, что так магическая ветвь этих княжеств пытается возродиться. Я поморщилась, не веря, что о магической ветви можно говорить, как о чём-то живом. И с интересом посмотрела на Августа, который сидел гордый. Значит, я не единственный представитель увядших магических ветвей людей. последний интересный факт, который стоит упомянуть. Несмотря на то, что люди единственная раса, которая обладает предрасположенностью к любому виду магии, все же большая их часть, как и у орков, рождается без магии. Считается, что чем больше популяция, тем реже рождается потомство с магическими способностями. Преподаватель снова взобрался на стул и уткнулся в книгу. Заметьте, Единственная раса, о которой мы с вами не упоминаем это демоны. Это будет вашим домашним заданием. Самостоятельно прочитайте и ответьте мне на следующем занятии, почему о них в легенде про первый кристалл ничего не говорится. Август тут же поднял руку. Учитель улыбнулся. Август, это домашнее задание. Позволим остальным самостоятельно узнать ответ на этот вопрос. Мальчик на долгубы опустил руку. Ну что ж, далее откроем следующую главу и прочитаем о подвигах Святого Фибрана, в честь которого названа наша магическая школа. Когда урок был окончен, ученики потянулись к выходу, обсуждая только что услышанное. Кто-то встал за моей спиной. Я обернулась. «Привет, я Ифи. Какой у тебя следующий предмет?» «Привет, я Ами. Эээ, -э -э -э -э сейчас». Я достала расписание. «Теория заклинаний. Первый уровень». «Отлично, у меня тоже. Пойдем вместе». Мы вышли из кабинета, и я пошла за ней. На вид Ифи было не более пятнадцати зим. Невысокая, с густыми длинными волосами и глазами голубокого, зеленого цвета, как листва вечно зеленого леса Трондос. В ее странном, немного хищном взгляде и узеньком подбородке таилась какая-то необъяснимо красивая дикость. «Я раньше тебя не видела. Ты новенькая?» «Да». «А я второгодка. Я оборотень». Не знаю, как реагировать на ее откровение, ответила. «Я человек». «Да догадалась уже», — рассмеялась она. «Да». Ты, наверное, думаешь, что тут дело в оборотнях, ведь мы рождаемся без магического потенциала. Э-э, нет, об этом я не думала. Она посмотрела на меня с облегчением. Нас тут много. Мы, конечно, не маги, но не бесполезны. Ты знала что об оборотнях, лучше исследопыты. Если честно, я мало знаю об оборотнях. Это была чистая правда. Если в деревушку рядом с поместьем, в котором я росла, захаживал оборотень, вся деревня выходила на него поглазеть. Помню, ребёнком улизнула от няни, сгорая от нетерпения увидеть оборотня вживую. Мне он представлялся волком, ходящим на двух лапах. Каково же было моё разочарование, когда я увидела простого человека, ничем не отличавшегося от деревенского мужичка, разве что крупнее и с еле заметной, почти невесомой магией, которую ощучала только я. Точно такая же исходила сейчас и от моей собеседницы, пока мы поднимались по мраморной лестнице. Но тогда прежде всего тебе следует знать, что я не кусаюсь. Мы с рождения учимся контролировать превращение. Детская открытость Ефи подкупала. Всё, что мне было известно об оборотнях, большинство из них перекидываются в волков, но бывают исключения. Означает ли её шутка про не кусаюсь, что после трансформации она волк? Мне стало любопытно, но спросить я не решилась. Вдруг это её обидит. А ты откуда? Я из Потавы. Девушка резко остановилась, так что идущая следом молшня врезалась ей в спину. Ого. Никого из Потавы не знаю. Магов же там не бывает. Ну да. Так ты как Август? Да говорить она не успела, так как Август, который был неподалёку, услышал своё имя и остановился. Что? подозрительно спросил он. А она как ты? Ну, не совсем. Она из Потавы. Мальчик улыбнулся и протянул мне руку. Привет, я Август, самый младший ученик Фибраны. Привет, я Ами, возможно, самый старший ученик Фибраны. Мы пожали друг другу руки. Где ещё самый большой хвостуничка Фибраны? Ифи дружески обняла его и взлохматила и без того растрёпанные волосы. «Пусти, Ифи!» — запротестовал Август, вырываясь из объятий. Как только она его отпустила, Август припустился убегать от нас. «Он у нас уникум, хотя, наверное, ты уже заметила. Говорят, будет великим целителем. Директор Велот, с которым ты уже познакомилась, с ним дополнительно занимается. Так ты тоже, наверное, сильно одарённая». «Не думаю», — честно ответила я. Мы вошли в класс. Ученики уже занимали свои места, и Фи пригласила меня сесть рядом. В отличие от класса Дворфа Велода, здесь было неуютно и пахло сыростью. На стене красовалась большая извилистая надпись руны, алфавит магии. Под надписью в столбик расположились незнакомые мне значки с подписями, но с моего места их было не разглядеть. Многие ученики мне были уже знакомы с занятия по истории магии, но появились и новые. Прежде всего выделялись трое эльфов в светлых мантиях — девушка и два парня. Они свободно общались с другими. Было понятно, что к ним относятся как к чему-то привычному. Эфи заскулила, глядя на стопки пергамента и перья на каждом столе. «Опять без конца будем Руны рисовать», — пояснила она. «Почему тебе это не нравится?» «Ну, хотя бы потому, что рисовать их заставляет всех, даже оборотней, а мы не можем их зажечь, в отличие от магов, поэтому просто выводим бесполезные каракули». Арина первая считает, что хоть мы и не можем их использовать, должны знать, как они выглядят, чтобы распознавать и уметь защищаться. Со стоком на учительский стол легла книга. Скорее рассаживаемся, время ценный ресурс, не следует тратить его впустую. Перед классом стояла высокая и молодая дама, обладательница носа с выразительной горбинкой. Её и без того строгий образ дополняла остроконечная шляпа. Сразу понятно, что она колдунья старой школы. Знаю, мы уже это проходили, но у нас тут новенькие, поэтому быстро повторим тему. Как говорится, повторение мать учения. Мучение, шипнула мне Ефи передразнивая преподавательницу. Август поднял руку и, не дожидаясь, когда Ирина первая позволит ему говорить, выдал: "Это Ами, она из Патавы". Вот теперь все ученики заметили меня и с интересом принялись разглядывать. Я уставилась в одну точку, надеясь, что сейчас это прекратится. "Август, тут не урок велода. Будешь говорить только когда я разрешу". строго садила мальчишку преподавательница. Урок сегодня о видах и подвидах магии. Всего нам известно пять видов магии, пять столпов, на которых заблется наше умение. Август опять поднял руку на рино первое, демонстративно его проигнорировала. Магия жизни, магия смерти, природная магия, арканная магия и магия разума, элементальная. Как ещё мы её называем? тараторила учительница довольно быстро. Я было пыталась записывать, но поняла, что дело это гиблое, поэтому решила просто слушать. У каждого вида магии существуют подвиды. Августа пусти руку, я не задавала вопросов. Рина Перва скинула правую ладонь, и в воздухе белым светом загорелся знак, похожий на колесо Телеге. Это был совершенный круг, разделённый четырьмя линиями на восемь одинаковых частей. Магия жизни требует сильного духа от своих адептов. Они делятся на два подвида: целители и друиды. Женщина скинула левую ладонь, и в противовес белому загорелся чёрный знак пентаграммы. Магия смерти. Тут также два подвида: некромаги и шаманы. Некромагов многие предпочитают называть чернокнижниками, что в корне неверно. Магия некромагов не ограничивается лишь умением призывать безвольные души умерших. Их магические способности более обширны. А говоря о шаманах, разумеется, следует упомянуть о борках. Из магии смерти эта раса практикует только шаманизм и весьма в нём преуспела. Самые сильные шаманы именно они. У этого народа очень распространены духовные культы. Достигнуть такого уровня шаманизма им позволила сильная связь с душами предков. Первые два знака погасли, появился новый, зелёный, в виде двух соприкасающихся углами равносторонних треугольников, один смотрел вверх, другой вниз. Про самую распространённую природную магию мы все знаем. У неё пять основ: огонь, вода, земля, воздух и лёд. Все возможные изделия, которые мы с вами используем в быту, созданы с их помощью. Оружие создают гномы, первоклассные геоманты, невыцветающие чернила, что перед вами в чернильницах сотворили маги одарённые гидромантией. Все осветительные и обогревательные приспособления, как, например, лампы в ваших спальнях, работа пиромантов. Идея, надеюсь, понятна. Рядом вспыхнул яркий синий знак круг с выходящей из него избивающейся стрелой, похожей на верёвку. Я поняла, о какой магии сейчас пойдёт речь, и сосредоточилась, запоминая каждое слово. Вчера князь упомянул, что моя сила позволит мне стать боевым магом. Арканная магия магия направления силы. Арканные маги делятся на боевых магов и рассеивателей. Последние встречаются теперь крайне редко. За всю жизнь мне довелось быть знакомой лишь с одним рассеивателем, и замечу крайне слабым. Отличие бы его вымага от рассеивателя в том, что первый использует магию для сражений, второй же поглощает, накапливает и иногда даже способен передавать её другим. Ну и последний вид магия разума. Рядом с зелёным и синим знаками появился третий фиолетовый, вытянутый горизонтальный ромб с овалом посередине, напоминавшим око. Ее практикуют чтецы, телепаты и иллюзионисты. Чтецы, умеющие читать чужие сновидения и управлять ими, также крайне редко встречаются, как и рассеиватели. Телепаты управляют разумом, читают мысли – Особенно сильные способны подчинять чужое сознание. Иллюзионисты меняют форму, запахи, размер предметов, могут внушать на непродолжительное время другим какие-либо чувства. Самыми сильными в магии разума заслуженно считаются демоны. Они имеют врожденный дар к телепатии, умеют профессионально ставить блокировку сознания, щит, не позволяющий ментально воздействовать на них, а также читать мысли. Ну и самые талантливые иллюзионисты также демоны, поэтому всегда будьте на чеку, общаясь с ними. На этом Рина первая замолчала. Она наки исчезли. Затем она повернулась к нам спиной и лицом к надписи про руны. Отлично. Теперь перейдём к основной части нашего урока. Напоминаю для тех, кто в очередной раз решит, что рисовать руны бесполезно, руны алфавит магии. Все заклинания состоят из набора рун в прямом или перевёрнутом положении. Сегодня рисуем одну из 25 руну Альгиз в перевёрнутом положении. Эта руна, если уметь ею пользоваться, поможет избежать недоброжелателей, решивших влезть в ваши мысли. Руна Альгиз в перевёрнутом положении блокирует ментализм. Хотя стоит помнить, что от сильного телепата это поможет лишь на время, но не стоит её недооценивать. Иногда и этого достаточно. Закончив говорить, она пальцем в воздухе начертила знак, похожий на перевёрнутые весы. Знак тут же зажёгся фиолетовым цветом и завис в воздухе. Такой же был на медальоне, который дал мне утром князь. Рука непревольно сжала кристалл на шее. Напоминаю, ваша цель не отточить мастерство каллиграфии, а вложить в свою силу в руну, чтобы зажечь её. Черпайте силу внутри себя, найдите её и пустите в руну. Кому достатся, может быть свободен. Пергамент и черрадейские чернила потом оставляем на столе. У меня всё подсчитано, горчливо произнесла женщина. Ученики принялись вырисовывать руну, по сотне раз повторяя её, пока не удастся добиться нужного результата. Первым заданием справились Эльфы, затем Август. Вскоре полкласса опустила Как только над чьим-то столом вспыхивало роно, Рина первая записывала имя и время, за которое справился ученик, после чего он мог быть свободен. Как вложить силу в роно, я не понимала, ладони от магии Николала. Я вообще не ощущала в себе магию, поэтому просто вырисовывала знак. Вот испугай меня кто-нибудь, наверняка получилось бы. Сейчас же, в полном спокойствии, черпать силу было не откуда. Скорее учительница покинула класс, дав оставшимся ученикам задание рисовать до конца урока, пока она не вернётся и не отпустит всех. Ифиад бросила пирог, как только Рина первая скрылась за дверью. "Зачем она записывает, кто и когда справился?" спросила я, чтобы определить, когда ученик готов перейти на второй уровень теории заклинаний, воборотня вот обречены вечно сидеть на первом уровне. "Мы не можем зажечь руны". Пара ребят впереди обернулись и грустно покаяли. "То же оборотня", поняла я. "Если сможешь быстро зажечь руны из каждой касты, ты перейдёшь на второй уровень. Там обучают настоящим заклинаниям. Мне только руны касты разума не даются". Не отрываясь от пергамента, сказал парень, который сидел за соседним столом. Видимо, сильно хотел перейти на следующий уровень. "Что за касты?" поинтересовалась я у Эфи с шёпотом. Она так же тихо мне ответила: "Все руны делятся на 5 каст. Каждая посвящена своему направлению магии. А вот сегодня мы рисовали руну Альгис. Это каста магии разума. И что? Все удачно нарисовавшие сегодня руну перейдут на следующий уровень?" "Нет, только те, кто научился быстро зажигать руны всех каст и кто определился со своим направлением магии". По моему заданному лицу Ифи поняла, что об этом я тоже ничего не знаю, и принялась рассказывать дальше. В рисовании рун помогает выявить предрасположенность ученика к какому-то виду магии. Пока макуется их рисовать, легче всего у него выходят руны конкретной касты. Это указывает на вид магии, который у него больше всего способностей. Понимаешь? Я отрицательно поматала головой. Ифи вздохнула, но не сдалась. Быстрее всех зажгли сегодняшнюю руну эльфы. Двое из них всегда первые, когда мы рисуем руны касты разума. Значит, они одерны магией разума. Теперь им осталось только понять, в каком подвиде, то есть в направлении магии они наиболее сильны: телепатия, чтение снов или иллюзии. Можно выбрать только один подвид. У каждой раз и свои особенности. Но если мы говорим о человеке, это не обязательно. «Человек-маг, как правило, силен в одном виде магии, но подвидов для изучения может быть много. Зависит от его потенциала. Слушай, в твоей Потаве вообще о магии ничего не знают? Магия там не приветствуется?» «Тссс, вы мешаете сосредоточиться?» Перебил нас тот же парень, не отрываясь от своего рисунка. Мы с Эфи послушно замолчали и вернулись к своим рунам. «До конца урока у меня так ничего и не получилось. Эфи сказала, чтобы я не расстраивалась. У большинства на это уходит много времени». Когда нам наконец разрешили покинуть класс, рука болела от бесконечного повторения одного и того же рисунка. Зато я на всю жизнь запомню, как выглядит руна Альгис. "У меня на сегодня всё", сказала я девушке-обратню. "Повезло. А мне сейчас тащиться на вздвоенный урок защиты". Янах хмурилась, пытаясь понять, о какой защите речь. "Я же лобретень". Это не дало мне никакой подсказки. Ифи смеясь закатила глаза. Впервые раз встречаю того, кто вообще ничего про магию не знает. У бродней и драгоны не используют магию напрямую, но зато мы учимся защищаться от магов, выслеживать их и даже драться, если нужно. Тут девушка резко замолчала и замерла. Я проследила за её взглядом. На пороге класса стоял Келдрик и смотрел на нас. Я пойду. До завтра. Помахав Ифи, которая продолжала с любопытством разглядывать стелепата, я поспешила выйти из класса. Как прошёл первый день? Отлично. Телепат довольно улыбнулся, застав меня в хорошем настроении, и не спрашивая, забрал из моих рук тяжёлой книги. Пока мы шли к выходу, нам встретилось несколько преподавателей. Каждый здоровался, передавал почтение князю Кроуге, иногда они даже перебрасывались парой шуток с советником. Видимо, давно привыкший к этому Келдрик вёл себя весьма непринуждённо. "Я могу спросить о твоей магии?" Келдрик вопросительно поднял брови. "Нам сказали, что спрашивать об этом напрямую неуместно, и ты можешь не отвечать, если я перехожу границы." «Спрашивай. Моя должность предполагает открыто говорить о моих способностях. О них многие знают». «Как ты понял, каким видом магии одарен, и как выбрал один конкретный подвид? Как стал телепатом?» Мы вышли во двор и остановились. Келдрик опять помахал кому-то вдалеке и перевел взгляд на меня. «Я с детства был особо хорош в этом». Он начал чертить знаки вызова портала. «Создавать порталы могут далеко не все, особенно на большие расстояния. Чаще всего на это способны маги разума, природники и арканики с большим потенциалом». В юном возрасте я уже умел передвигаться с помощью порталов на большие расстояния, поэтому мой выбор был между арканной, природной и ментальной магией. Портал увеличился до роста человека. Телепат, как и в прошлый раз, положил руку мне на Талию, не прерывая своего рассказа, и мы прошли сквозь портал. Человек-маг не обязан выбирать один конкретный подвид, но важно понимать: ты можешь распыляться и быть средним магом во всех подвидах или, углублённо изучив один, стать сильным практиком своей магии. «И ты выбрал телепатию?» «Скорее, она сама меня выбрала. Телепатия всегда давалась мне лучше всего, и я не стал противиться. Предположу, что этот вопрос возник у тебя, потому что ты задумалась о своем направлении магии?» «Да. К твоему возрасту, как правило, маг уже знает, какой магией одарен. Твоя защита при побеге явно демонстрировала арканную магию. В этом можешь не сомневаться. А насчет подвида не переживай. Магия найдет способ сообщить о себе». Как только мы вышли из портала в имение князя, Вдалеке увидели направлявшуюся к нам Тиральду. Я поспешила задать следующий вопрос, который меня интересовал. А князь Кроуги, каким видом магии владеет он? Телепат задумался, похоже, решая отвечать мне или нет. Как ты правильно заметила, обсуждать вопрос одарённости магии неуместно, особенно за спиной мага. Этот вопрос можешь задать ему лично. Ваше высочество, швея ожидает вас для примерки, приятно резануло слух обращение экономки ко мне. Видимый эффект от новости о скорой свадьбе с князем. На завтра учтиво попрощался телепат и протянул мне книги, вызвав портал на час. Я посмотрела ему вслед с сожалением. У меня появилось много вопросов, на самом деле пара тысяч, которые хотелось кому-то задать, но, видимо, не в этот раз. И я пошла за экономикой. Тиральдо проводила меня в покои, за что я была ей благодарна. Не уверена, что сама нашла бы их, ведь здесь столько коридоров. Необходимо сходить на разведку, сделала мысленную засечку я. Прикажу принести обед после, приглашу швею. Оставляй меня одну, сказала экономка. В её поведении всё ещё явственно ощущалась отчуждённость, но отношение однозначно стало лучше тебе.